Решетка сливного трапа покраснела от крови. Вода жжет вспухший рубец на бедре. Музыка в бывшей бильярдной на площади Сивия грохочет так, что трясется вязал. «Сражайся! Сражайся!» Женский рев был слышен даже в душевой. Рита Петерс подписала соглашение про собственную ответственность. Возможные травмы, повреждения и все такое, плевать. Делайте со мной что хотите, лишь бы... Отключила воду и посмотрела на бедро. Длинный багровый след потемнело в глазах. Остановилась удар плетью. Останавливаться запрещено. Никаких оправданий. Потемнело, посветлеет. Раз и... Да! и... В группе она самая толстая. Девушки на беговой дорожке рядом. Стрекозы по сравнению с ней. Изящно торчащие ключицы. Набухшие вены на бицепсах. Ей стыдно. А можно еще раз? Пожалуйста, но придется подождать. Как это выдержать? Просидеть час, целый час, сидеть и ничего не делать, только сидеть. Она выпила слишком много воды, живот надулся, как шар, чего доброго решать, что она беременна. Даже близко нет. Давай, борись или умри, так называется их группа. Весь Голливуд так работает. Тренеры не понимают слов «не могу». Спрыгнул с беговой дорожки «получи». И эта жвачка без сахара. Уже два пакета, но голод несколько не утолен. Организм отчаянно требует пищи. Автоматически включилась теплая вода. Жжение в бедре нисколько не уменьшилось. «Рита Пэм!» Она вздрогнула, светловолосая, с щедрым макияжем женщины на пороге душевой. — Следующий комплекс! Можешь подключиться, если хочешь! Рита сморгнула, голова непроизвольно качнулась, словно она уже сказала «да».